Когда я вышел на улицу, нескольких машин, в том числе ремонтного пикапа, тут уже не было. А в кабине моей «Волги» сидел и балагурил с водителем разбитной шофер соседней якобы скорой помощи. Увидев меня, он вышел из машины. Саша, молодой водитель моей «Волги», включил двигатель. «Куда?»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 И к тому же эта реплика, наш пароль со Светловым, не обсуждаем. А где-то было час назад. Я звонил. А я в магазин ходила за луком для ухи. Давай-давай, приезжай. «Ну хорошо, сейчас приеду», — ответил я, — сказал водителю ко мне домой. И чтоб упредить его от ненужных при этом скрытом микрофоне разговоров, кивнул на пачку свежих газет у него на сиденье. «Ну а что пишут сегодня в газетах?» «Да, все тоже усмехнулся слова охотливый Саша, любитель международной политики и футбола. В Западной Германии растет безработица, в Англии расизм наступает, а в ООН хотели осудить Израиль за то, что они оттяпали себе голландские высоты, но американцы блокировали резолюцию. В Вашингтоне Рейган готовит какое-то телешоу про Польшу, а в самой Польше уже все спокойненько». Минут через десять